глава двадцать как я устала сабина Проспала три часа кряду и проснулась если не полная сил то хотя бы не разбитая созваниваю с сестрой которая с ходу чуть не орёт что приедет и убьет моего пока еще мужа успокаиваю ее и прошу передать трубку дочери от голоса нафисы и ее просьбы приехать быстрее на душе становится тепло и солнечно Мне есть ради кого жить. И это главное. Видела, что Таир спит в гостевой комнате на втором этаже. Наверное, только недавно лег. Не поехал к своей девочке. Провозился со мной до утра. Как же она это переживет? Небось, ревнует. И почему, интересно, я никогда не ревновала его? Доверяла. Умывшись и переодевшись, сразу же приступаю к работе. В большой чемодан складываю осенние и зимние вещи. Пуховик, сапоги, что-то уходит в спортивную сумку, что-то в большой пакет. Натыкаюсь на шелковый пеньюар, тот самый, который брала в интернет-магазине. Надеялась мужа поразить, чтобы посмотрел, какой я могу быть красивой и сексуальной. Горько усмехаюсь, вспоминая ту самую ночь, когда он в порыве страсти снял его с меня. Сейчас-то я уже знаю, что не со мной он тогда занимался любовью и не меня называл своей девочкой сжимаю мягкую ткань и тянусь за круглой жестяной банкой из-под печенья, где я храню все для шитья, достаю оттуда ножницы и без сожаления разрезаю все к чертям, вымещаю на несчастной ночнушке всю свою злость. Неожиданно, но становится легче. Из комнаты доносится звонок. Бегу туда, хватаю телефон и недоуменно смотрю на экран. Принять придется, ведь это мой старший двоюродный брат, Шамиль, сын родной сестры моего папы. «Привет, Ака!» Пытаюсь звучать бодро. «Сабина, слышал, ты вещи вывозишь. Я сейчас к тебе выезжаю, помогу все перевести». И рада. Она, скорее всего, за моей спиной позвонила ему и все рассказала. «Ну что за человек?» Просила же молчать. «Ака, не переживай, мне подруга поможет». «Вы две девушки». «Будете таскать тяжелый чемодан? У меня сегодня выходной, и я все равно уже выезжаю». «Я прошу тебя, не надо!» Умоляю его. «Я все сказал. Через сорок минут буду у тебя». шамиляка отключается. И я тут же звоню Иради. «Я просила тебя никому не говорить!» Рявкую на нее. «Я не виновата. Позвонила Чонапа. Спросила, как дела. Я сказала, что Нафису укладываю. А она мне... А Сабина где? Ну, я и проболталась. Ты же знаешь, тетушку, если она чует сплетню, она идет до конца. Ирада, ты же специально это сделала, да? Чтобы насолить Таиру? Нет. Отпирается сестра. Ты же знаешь Шамиля, он же вспыльчивый. Ой, ничего не будет. Я приеду, и мы очень серьезно поговорим. Ой, напугала. Фыркает Ирада. Потом еще спасибо скажешь. Спасибо. Как же? Скоро вся родня узнает, что мне изменял муж. Начнут причитать, жалеть, захотят выведать подробности. И зачем мне все это? Брат удивительно пунктуален. Приехал ровно через 40 минут, как и обещал. Спускаясь по лестнице, вижу, как он здоровается за руку со свекром. И, приложив одну руку к груди, чуть наклоняется в поклоне перед свекровью. У нас так принято приветствовать старших. Шамиль — ровесник Таира, но выше, по два метра, крупнее и жилистее. В прошлом он боксер, а ныне владеет двумя автомойками. В отличие от мужа, работающего с крупнейшими компаниями страны и мира, мой брат трудится бок о бок с простыми ребятами. Отсюда и манера общения. Чуть что не так может послать в дальние дали на чистейшем русском. В голову пришла мысль, что надо быстрее увести его отсюда пока Стаиром не встретился. Я-то понимаю, зачем Ирада его позвала. Хорошо, хоть Шамиль остальных братьев с собой не захватил. Ака, привет! Чемодан наверху. Я все предусмотрительно вынесла в холл, чтобы брат не проходил дальше. Показывай. Он идет за мной, а я чувствую на себе взгляды свекра и свекрови. Я уеду, и они останутся совсем одни. Интересно, кто теперь будет жить с ними? Вряд ли Таир решится привести сюда сына и его мать. Хотя и ничему не удивлюсь. Шамиль спускает мои вещи на первый этаж, поднимает ручку на чемодане, кладет сверху спортивную сумку и везет весь мой скраб к выходу. На крыльце поворачиваюсь к родителям, а именно так я всегда их воспринимала и по очереди обнимаю. — Вы только за калитку не выходите, а то я расплачусь. Негромко прошу их. Свекровь целует меня в обе щеки. — Кзым, пожалуйста, не забывай нас. Плачет она. — Нет, конечно. — Инофису привези, пожалуйста. Может, среди недели? — просит да Хорошо. Мне все равно надо заняться вопросом ее перевода в новый сад. Пусть у нас побудет, поиграет. Тогда в среду. Обнадеживаю его. Кажется... За несколько дней, начиная с момента, как мы попали в больницу, он так постарел. — Я поеду? — спрашиваю, виновата. — Езжай. — благословляют они. Выхожу на улицу. Назад не оборачиваюсь. Калитка с шумом захлопывается за спиной. Вот и все. Брат захлопывает багажник, обходит машину и открывает мне заднюю дверь. — Садись, сестренка. — Спасибо, Ака. Устроившись в водительском кресле и заведя мотор, он смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Жалко не было твоего мужа. Надеялся с ним поговорить», — строго заявляет он. «Они же с Таиром знают друг друга с детства, так как их родители давно дружат. Но интересы у них всегда были разные. Шамиль — это такой мужик-работяга, а Таир — интеллигент до мозга костей. Не надо, Ака, мы сами разберемся». Я не хотела, чтобы вы знали, а Ирада еще получит у меня. Ирада все правильно сделала. По закону тебя должны были забрать Кичик Дада и Кичик Апа. Имеются в виду родители Сабины, которые для Шамиля младшие дядя и тетя. Но раз так случилось, вздыхает он, короче, на семейном совете мы решили, что это буду я. Пусть все знают, что за тебя есть кому заступиться. Семейный совет, который прошел без меня, Усмехаюсь я. В одно мгновение калитка с грохотом открывается, и я вижу помятого, небритого Таира. Он стучит костяшками пальцев по стеклу. Просит, чтобы я дверь открыла, но я только спускаю окно. «Чего тебе?» — устала, спрашивая. «Надо было меня разбудить, я бы отвез тебя». Оправдывается он. И Нафису хотел увидеть. «Не надо. Нам уже ничего от тебя не надо». Произношу равнодушно и поднимаю окно. «Так, блядь!» — рычит Шамиль и выскакивает из машины. «Ака, стой, не надо!» — кричу ему вслед, но он не слышит. «Иди сюда, гнида!» Брат подходит к Таиру и одним ударом в челюсть сбивает его с ног. Тот, не растерявшись, встает на ноги и касается пальцами скулы. «Не лезь, Шамиль. Мы с Сабиной сами разберемся. Это наши дела» но брат отступать не собирается. Он хватает Таира за грудки, бьет по лицу еще раз и отшвыривает к забору. Шамиль в несколько раз сильнее моего мужа. Силы неравные. Подскакиваю к ним и встаю между Шамилем и Таиром, раскинув руки в сторону. «Ака, пожалуйста!» Смотрю на него, выпучив глаза. «Сабина, отойди! Это мужской разговор!» Трепует брат. «Да, Сабина? Лучше подожди в машине мягче просит Таир. Но Шамиль меня не слышит. Своей лапищей он отодвигает меня в сторону и бьет Таира под дых. Тот складывается пополам. Мы за тебя сестренку отдали. Думали, позаботишься о ней, беречь будешь. А ты что сделал? Урод, блядь. Опозорил ее. Опозорил семью. Или ты думаешь, если у нее родители погибли, некому защитить? Сука. Пока прекрати кричу я и вцепившись ногтями в его руку пытаюсь остановить брата от нового удара пожалуйста на мое счастье кто-то очень сильный отстраняет шамиля а заодно и меня мужики все разошлись мороз по коже от знакомого голоса поднимаю глаза и встречаю взглядами с нариманом незнакомцем с которым я вчера переждала ливень в это время наш сосед исламхан Удерживает Таира, который теперь уже тоже рвется в бой. «Сабина, сядьте в машину». Спокойно просит нариман «Но они же убьют друг друга!» «Не убьют. Мы разберемся. Идите». И снова я подчиняюсь ему. Сама не знаю, почему. Смотрю сначала на Шамиля, потом на Таира. Оба выглядят как два льва смертельной схватки «Брат-то ладно. Сестренку защищает». А муж-то мой куда теперь лезет? Все, что мог, он уже сделал. Сажусь в машину и наблюдаю за тем, как Ислам и Нариман успокаивают обоих. Ладонями зачесываю волосы назад, после чего кладу их на пылающие щеки. А мужчины все еще стоят и орут друг на друга. — Господи, как я устала! Когда же все это закончится?